Глава сорок восьмая На рассвете мы попрощались с жителями Речной и провели у себя финальную обработку. Всё обошлось. Из членов нашего отряда никто не заболел. Деревню я покидала с лёгким сердцем. После обеда сделали небольшую остановку в Фанвиле. Нейту Грейвсу надо было устроить разнос у местной лекарской гильдии за то, что они предприняли нужных мер. Раз уж появилось немного свободного времени, я оставила уголька на попечение истана Или истана на попечение уголька. И отправилась в госпиталь Благой Алоры. По пути зашла в кофейню к Марте, которая подсказала мне сходить в госпиталь ещё тогда, спустя несколько дней после попадания. Интересно было вновь посетить эти места. В них почти ничего не изменилось, зато изменилась я. Женщина несколько секунд глядела мне в лицо, а потом удивлённо ахнула. «Узнала я тебя, милая, узнала. Как твои дела? С работой сложилось?» Мы немного поболтали, а напоследок я накупила пакет сладостей и пирожков с вишней. Помнится, Нейра Бовил любила побаловать себя сладким. Двор всё так же скрёп метлой хмурый дворник. На Бовил я наткнулась сразу, она как раз вышла на крыльцо. «Нейра Бовил!» — я весело помахала рукой. «Доброго дня!» Женщина на секунду замерла, а потом строгое лицо расплылось в улыбке. «А Анис, какими судьбами? Я у вас проездом, зашла поздороваться и узнать, как поживаете». Грейс спросил не распространяться о вспышке ни здесь, ни дома, чтобы не сеять панику. Поэтому о я благоразумно умолчала. Благая сестра завела меня в свою комнатку и заварила чай. «Я так рада видеть тебя, Анис. Думала, ты уж забыла о нас в этой своей столице. А дела идут неплохо. Нейт Кварл выбил дополнительное финансирование для госпиталя. «Расширяться будем. Закупим новых лекарств и увеличим количество коек». «Ты сама-то как детка?» — обжилась во флейвинге. Пока мы пили чай, я вкратце рассказала о переменах, случившихся в моей жизни. О курсах вольнослушателей, о лечебнице, об Истине и Марусе. Бовил слушала и время от времени одобрительно хмыкала. Она только с виду была суровой. а на самом деле под бронёй насмешливости и некой грубости скрывалась очень даже ранимая душа. «Ну, что тебе сказать, молодец, пробивная девчонка. И жениха найти успела», — женщина хитро подмигнула. «Неудивительно, что на тебя позарился этот менталист. А как он относится к твоей работе? Ещё не хочет посадить тебя под замок и заставить рожать в год по ребёнку? Уверена, мы с ним договоримся», — я улыбнулась. На самом деле, мы уже обсуждали эту тему и пришли к согласию. Кстати, как детишки. А малыш тил я хорошо его помню. Тиллу повезло. Его усыновила хорошая семья. А Нейт Кварл взял в привычку назначать всем рыбий жир для профилактики рахита, как ты и советовала. Главное, иногда тебя вспоминает, когда видит пенициллин. Даже какую-то статью в лекарский журнал настрочил. Она усмехнулась и бросила в рот конфету. «Ой, а где же братишка? Он не с тобой?» «Лик сейчас учится в школе магии». Нейра Бойвел схватилась за сердце. «Ну, малый, ну, красавец! А я знала, что он у тебя далеко пойдёт». «Передавай привет, когда увидитесь». «Старуха Бойвел помнит, как прилежно он нам помогал». «Да какая вы старуха, женщина в самом расцвете?» От похвалы на щеках Бойвел вспыхнул румянец. «Скажешь, что же?» — пробубнила она. Жаль, не получилось увидеться с Нейтом Кварлом, он отбыл по делам, но Нейра Бовил обещала передать ему привет и наилучшие пожелания. Мы тепло обнялись на прощание, и благая сестра взяла обещание навещать их время от времени. Я была не против, тем более хотелось привозить в маленький госпиталь информацию о новейших медицинских разработках. Я знала, главному лекарю они придутся по вкусу. Уголёк всё твердил, что двери в прошлое надо закрывать поплотнее и больше туда не заглядывать. Но моё прошлое мне нравилось. Оно было наполнено замечательными людьми и событиями. Портал из фанвеля привёл нас прямиком в столицу. Вечерний флейвинг был шумным и оживлённым. Невольно подумалось, что если бы случилась эпидемия и сыпной тиф добрался сюда, был бы кошмар. Столько людей. «Нейт Грейвс отправил наш отряд отдыхать и набираться сил, а Истон вызвался проводить меня к дому Нейры Мирелис. «Жду не дождусь, когда мы уже будем жить вместе. Мой дом скучный и унылый без хозяйки», — размышлял он, сжимая мою руку. «Да и несколько детишек его немного оживят». Он рассказывал, что имеет дом в одном из тихих районов столицы, тогда как Шерриан и Старший живут в поместье за городом. Что там, что там, Истон бывал нечасто, большую часть времени проживая в комнатах сотрудников академии. Нам оставалось дождаться свадьбы, ведь если бы сейчас я переехала к нему, общество бы не одобрило. А пока мне было хорошо у Нейры Мирилес, я даже переживала, не будет ли скучать бабуля, когда я съеду. «Сколько детей ты хочешь?» — спросила я у менталиста. «Чем больше, тем лучше». Он не сдержал смешка и продолжил. «Знаешь, что обо мне говорят в высшем обществе?» Матушка в шоке. И что же? Что я внезапно превратился в глубоко религиозного человека и решил искупить свои грехи добрыми делами, потому что взял шефство над лечебницей, несколькими приютами и стал усыновлять брошенных детей. Самому не верится, какой я хороший. А возрастные нейры падают в обморок, потому что теперь не удается сосватать за меня их дочерей. Я ведь уже занят какой-то молодой целительницей. Говорят, ты меня околдовала. Он ласково погладил мою ладонь. А ещё ходят слухи, что ты умеешь исцелять выгоревшие источники. До родителей они тоже дошли. Я вспомнила старого вояку Вейна, его брачное предложение, и хихикнула. Но Шерриану об этом лучше не знать. Двор Нейр и Мирилес всё так же утопал в цветах. Уголёк каким-то неведомым образом сумел нас обогнать, и теперь гордо восседал на ветке дерева карауля птиц. Услышав голоса, мы завернули за дом и увидели идеалистическую картину. Мирелис читала книгу, сидя на плетеной скамейке, а неподалеку, на пледе, Маруся играла с деревянными мисками и ложками. Она все так же питала слабость кухонной утвари, игнорируя разноцветных кукол. Едва заметив меня, девчушка поднялась, пока еще неуклюже, зато в глазах ярким светом горела решимость. Нейра Мирелис тоже заметила нас и помахала рукой. Опустившись на корточки, я протянула руки. «Марусенька, солнце моё, я вернулась. Иди сюда, не бойся». Забавно топая маленькими ножками, она направилась ко мне, на ходу что-то бормоча. Иной раз я начинала переживать, что девочка меня забудет, но наша связь оказалась крепче разлуки. Путь был преодолен с успехом, и скоро Маруся оказалась в моих объятиях. «Мама», — чётко выговорила она и уткнулась носом мне в плечо. Радость и умиротворение наполнили сердце, когда я гладила тёплую спинку и прижимала малышку к себе. Она пахла как-то по-особенному, домом, молоком и счастьем. Внезапно я поняла, что тиски боли и обиды на мать, которые сжимали сердце всю жизнь и отравляли существование, лопаются. Любовь стала лучшим лекарством. «Ой, вернулась!» — послышался бодрый голос Лалли из окна. И Нейд Шерриан пожаловал. «А у меня как раз ужин поспел, изволите откушать?» Грех было отказываться, тем более Лаля готовила, пальчики оближешь. Я передала Марусю на руки Истону. Малышка была вовсе не против. С интересом пощипала его за нос и щёки, а потом любопытный взгляд прикипел к золотым пуговицам на камзоле. Я давно заметила, как смягчается взгляд менталиста при виде маленьких детей. Вот и сейчас он посмеивался, наблюдая за тем, как девчушка его изучает. «Не надо в рот тащить, они невкусные». Воскликнул, когда Маруся потянула пуговицу ко рту. «Анис, что делать? Как её отговорить?» Взгляд Истона тут же стал умоляющим и беспомощным. «Это возраст такой, ничего страшного. Все дети исследуют окружающий мир и стараются попробовать его на вкус. Просто надо следить, чтобы не подавились и вовремя отвлекать». «Как это сложно. Мари, видишь птичку? Она лучше пуговиц, посмотри туда». К нам не спеша приблизилась Нейромирелис. Её забавляли потуги Истона справиться с любознательной малышкой. «Я как почувствовала, что ты сегодня вернёшься». И Мари была на удивление оживлённой, — заговорила она. «Истон, тебя даже не узнать. Ты как будто повзрослел. Мои подруги только и судачат о вашей паре все языки счесали. А твоя матушка...» — она понизила голос. «Написала мне письмо, в котором просила рассказать всё о банис Её интересовали нравственность и магический дар моей квартирантки. Как и любая мать, она переживает. Мама в своём репертуаре, вздохнул Истон. Ну давайте уже, наконец, поедим. Я жутко проголодался с дороги. Родителей навестим обязательно, тогда и я узнаю с поближе. Не дело выяснять всё через третьих лиц. Теперь перспектива общения с родственниками Шерри на меня не пугала. Хотя кто знает, что тяжелее — вспышку сыпного тифа гасить или строить отношения со свекровью. На следующий день я уже была в лечебнице. Нейтенкель встречал меня с волнением, ему не терпелось узнать, как прошла борьба с тифом. И был даже удивлён, когда увидел меня весёлой и бодрой. «Я бы хотела обсудить новое расписание работы», — произнесла, когда рассказ о тифе подошёл к концу. «Ты собираешься уходить от нас?» — спросила лекарь беспокоенно. «Ни в коем случае», — заверила я. «Просто хочу сократить количество рабочих часов. Если можно, я бы хотела работать три дня в неделю с обеда до вечера». Последние годы в старом мире у меня никого не было, и я отдавала работе всю себя. Долго думала над тем, как организовать свою жизнь, и пришла к выводу, что если буду рвать жилы, успею еще меньше и быстро выгорю. Мир не изменить за месяц, это будет длиться годами. Эти годы я и буду трудиться, вдумчиво, упорно и неторопливо. Изучать и подстраиваться, незаметно меняя действительность. Конечно, как скажешь. Ты ведь собираешься замуж, да? Я кивнула, а ещё Истон намекнул, что скоро меня ждут перемены в Академии. И для занятий потребуется чуть больше времени. Так и не удалось выбить из него, что это за новшество. Но было жутко любопытно. Неужели решил нагрузить дополнительными лекциями? Я прекрасно понимала, что получаю магическое образование в урезанном виде. Было много пробелов и белых пятен. Если что-то сложное, типа исцеления выгоревших источников, получилось освоить самостоятельно, то в некоторых простых повседневных вещах я была почти беспомощна. «Рад, что ты вернулась живой и здоровой», — внезапно расчувствовался старый лекарь. Зато теперь я жду от тебя подробный отчёт в письменном виде. Моим практикантам будет полезно узнать, как в наше время проводятся противотифозные мероприятия. Пообещав составить отчёт в ближайшее время, я отправилась навестить своих маленьких пациентов. Меня охватило волнение. И чем ближе подходило к палатам, тем сильнее оно становилось. Теперь мальчики и девочки жили раздельно. Сначала я отворила дверь в палату девочек и замерла на пороге. Лилит и Марни поддерживали здесь идеальный порядок, приучая к нему и маленьких подопечных. Книги ровными рядами стояли на полках, игрушки громоздились в коробках, а девочки были увлечены рисованием под руководством Лилит. Её белый передник с крестом был забрызган зелёным, но она не обращала внимания на пятна. Заметив меня, дети побросали кисти и бросились обниматься. Сейчас и я превращусь в пятнистого леопарда, но ничего, это всё мелочи. Ты знаешь, они так изменились. После этих, как их там, ментальных вмешательств они стали поживее и повеселее. Заметила женщина серьёзно, когда толпа девчат слегка угомонилась. Просто не узнать. Раньше рук не хватало, никому было уделять им внимание. Да и Радеус не подпускал никого из нас. Дети жили дикарями, без книг, без нормальных игрушек, без общения с ровесниками. Про театры даже речи не было. Все на них махнули рукой. А будет ещё лучше, Лилит. Да, это все отец и пресветлая матушка. Она покачала головой и улыбнулась, потрепав по волосам маленькую Келли. Девчушка обняла женщину за ногу и уткнулась в неё лицом. Лилит, отвлекай их пока, а я по одной буду забирать их к себе в кабинет. Надо продолжать лечение. Первые, как обычно, я взяла Эллин. Девочка перед этим порылась в ящике и с торжественным видом вручила мне лист бумаги. Я чуть не прослезилась, увидев рисунок себя самой в пышном, как торт розовом платье, с короной на голове и крылышками за спиной. Для своего возраста Эллен рисовала очень хорошо, и в портрете ясно угадывались мои черты. В углу детская рука вывела пока еще неуверенные буквы «Аннис». «Спасибо, солнышко». Я поцеловала девочку и увидела образ, который она мне отправила. «Я скучала по тебе», — услышала мысленное послание. «Надо же, прогресс был замечательным. И техники Алиста Байна, которой я тренировала с детьми до отъезда, давали свои плоды». Теперь же настало время довести дело до конца. Я больше не боялась и была уверена в своих силах. В кабинете на подоконнике поджидал уголёк. элен подбежала к нему и потискала толстые бока, вырвав из кота полузадушенный писк. «Эти дети скоро меня замучают», — пожаловался фамильяр. «Ничем не отличаются от славливых котят». Эллен уселась за стул и с деловым видом открыла книгу. «Надеюсь, у меня всё получится, и скоро она пойдёт в школу, как обычные дети». Я встала за спиной Эллен и, активировав магический взор, положила пальцы ей на затылок. «А теперь смотри на картинки и рассказывай мне сказку». Девочка поёрзала на стуле, и кивнула и начала. Мне в сознание стали поступать яркие картины, представляемые Эллин. Фантазия у девочки была что надо, и слышала её слова, произносимые мысленно. Дети постоянно слышали, как общаются другие. Ловили слова и фразы, осталось освоить навык устной речи. Внутри её головы я увидела и блок, который представлял собой тёмное пятно. Если не удается пробить блоки, надо обойти стороной и окутать целительской силой. Темная материя поддается влиянию извне, надо войти в ее центр и попытаться растворить его. Я вспоминала строки из книги Байна, они ровными рядами вспыхивали перед глазами. Кольцо начало медленно нагреваться, но я подавила его усилием воли. Сегодня помощь артефакта не понадобится. Тёмный очаг бледнел, окутанный моей магией. Она проникала в него тонкими струйками и разъедала изнутри. Эллин на мгновение застыла, что-то ощутив, а потом продолжила сочинять сказку. И тут случилось то, от чего у меня дрогнули руки. Усилием воли я заставила себя довести процедуру до конца. И добрая волшебница ей сказала... Эллин сама удивилась звуком, слетающим с губ. Подскочила на стуле обернулась ко мне и уставилась круглыми глазами. Потом закрыла ладошками рот, словно испугалась. «Я...» — пискнула она. «Меня зовут Эллин», — произнесла я и попросила повторить. «Меня зовут Эллин». Девочка очень старалась, четко и медленно выговаривая каждый слог. Было заметно, как это тяжело и непривычно для нее. «Молодец, вот видишь, это совсем несложно». — похвалила я, а потом обняла худенькие плечи. — Получилось. У нас получилось снять этот проклятый блок. Уголек следил за нами с подоконника, блаженно щуря желтые глазища. — Ты тоже молодец, не позорила мои седые усы, — произнес фамильяр. — Видно то, что тайна больше не тяготит тебя, пошло на пользу. И он был прав. Недавние события добавили уверенности в собственных силах. Эллен крепко обняла меня в ответ, но наше уединение прервал громкий стук в дверь. «Кто это? Новые пациенты нагрянули?» «Подожди, солнышко, я сейчас. Пока посмотри книгу, а потом мы продолжим». Велела я девчушке, а сама пошла открывать. В коридоре стоял курьер с гордой осанкой и залихватскими усиками. «На Иране, с вам послание. Отчеканил и протянул мне конверт. Я поспешила взглянуть на печать, чтобы понять, от кого она. В голове успело промелькнуть несколько версий, но ни одна не оказалась верной. На самом деле писал не кто-нибудь, а сам ректор Академии магии. Он вызывал меня к себе в приемную этим вечером в шесть часов. Внизу стояла приписка «Срочно». Интересно, что ему от меня нужно. Да еще и так срочно. Ко мне подошла Эллен. В голубых глазах читалось наивное любопытство. «Представляешь, меня вызывает к себе сам ректор магической академии. Ты знаешь, что это такое?» — спросила я девочку. Она неуверенно кивнула. «Да, ты волшебница?» «Волшебница. Мак. А помнишь Лика? Он тоже волшебник». При упоминании моего маленького друга глаза девочки зажглись. Я видела, как много ей хочется сказать, многим поделиться. Но пока надо было привыкнуть и идти дальше постепенно. Мы взяли книгу, и я стала читать, попутно показывая буквы и объясняя, для чего они и как их складывать в слова. Мелькнула мысль, что детям понадобится учитель, который сможет разъяснить основы грамматики лучше, чем я. Ровесники Эллен уже учились в школе, тогда как она многое упустила. Девчушка слушала внимательно, жадно ловя новые знания. Она выглядела серьезно не по годам, повторяя за мной слова и строки. Иногда замолкала и смотрела на меня беспомощно, когда попадалось что-то особенно длинное и сложное. Но детский мозг как губка впитывает и запоминает быстрее, чем мозг взрослого человека. А сейчас мы пойдём и обрадуем Лилит. Я погладила её по волосам. Надо сделать перерыв, чтобы не перегружать ребёнка. На её долю без того выпало слишком много. Остаток рабочего дня прошёл в бешеном ритме. А после, с колотящимся сердцем, я отправилась в академию. Настроение было приподнятым, ведь ещё двоим детишкам удалось вернуть речь, а остальные были буквально в двух шагах от этого. Все сотрудники сбежались посмотреть на чудо. Для самых маленьких пациентов это было неожиданностью, они не привыкли общаться вслух, и им ещё предстояло научиться правильно выражать свои мысли. Но самое тяжёлое осталось позади. Остальное лишь дело практики. «Кажется, скоро тебе придётся писать ещё одну научную работу», сказал тогда Нейт Энкель. Во дворе Академии царило оживление. Гомоня на все голоса основали адепты. На миг я ощутила себя студенткой, когда между подготовками к зачётам и экзаменам удавалось выкроить свободные часы, поболтать и посмеяться с одногруппниками, сходить куда-то толпой. Анис, донёсся знакомый голос, и меня за плечо схватил Танатар. Молодой принц сиял, как медный таз. Я впервые видела обычный серьёзного юношу таким весёлым. Он увлёк у меня прочей толпы и принялся оживлённо рассказывать. «Я как раз надеялся тебя встретить. Представляешь, мой проект приняли. Его взяли в разработку. Конечно, на реализацию уйдёт несколько лет, но начало уже положено. Так это же чудесно, поздравляю. Я не сдержала эмоции, приобняла его за плечи и быстро отпрянула». Неизвестно, что грозит за столь вольные прикосновения к особам королевской крови. Но парень вовсе не обиделся, он буквально раздувался от гордости. Отец даже похвалил меня. Он не ожидал, что я так хорошо понимаю нужды простых людей. Конечно, унаследовать престол мне не светит, да я и не хотел. Я мечтаю о месте в министерстве, которое занимается делами жителей королевства. «Тогда тебе будет где развернуться», — я улыбнулась. И ты знаешь, у кого неиссякаемый поток идей. Спасибо, Анис. Обязательно обращусь к тебе снова. Ты — голос народа». Я бросила взгляд на большие башенные часы и заторопилась. Хотелось поболтать с Таном подольше, но время поджимало. «Танатар, меня тут ректор вызвал к себе. Пора бежать, прости». «Тогда удачи». Он поднял руку и сжал пальцы в кулак. «Нейт Лостер вызывает на ковер в двух случаях — поругать или похвалить». Ох, надеюсь, ругать меня не за что. Правда, набралось несколько пропусков, лекций и практик. Но вольнослушатели на то и вольнослушатели, чтобы самим решать, что посещать, а что нет. Кабинет ректора располагался на верхнем этаже самого большого здания. Набрав в грудь побольше воздуха, я постучала, и через секунду дверь отворилась сама собой. За столом сидел представительный мужчина лет шестидесяти. В белом камзоле, седовласый и очень строгий на вид. «Проходите, садитесь», — указал на стул напротив. Рука его потянулась к папке, на которой золотыми буквами было выгравировано моё имя. «Ваше личное дело». Он, не торопясь, открыл его и стал перебирать листки. Я была уверена, он знает, что там написано, но почему-то делает вид, что видит первый раз. Ректор то морщился, то удивлённый и даже одобрительно приподнимал брови. «Нейт Лостур, простите». «Позвольте узнать, для чего вы меня вызвали?» Спросила, когда терпение лопнуло. Наверное, это было не слишком вежливо, но нервы начали сдавать. «Любопытно увидеть вас вживую. Я вас наслышан, Аннис». Он отложил папку и сложил пальцы домиком. «Нейт Шерриан устроил вас в академию в качестве вольнослушателя. Но вы делаете успехи, достойные наших лучших адептов. В вашем личном деле хорошие рекомендации». И от Нейта Шейриана, и от Нейта Грейвса, и от прочих кураторов. Последнее — это добровольное посещение очага сыпного тифа. «Где вы проявили себя как старательный и ответственный целитель?» «Смелый поступок», — похвалил ректор. «До меня дошли слухи, что вы научились совмещать ментальные и целительские дары, применяя методики Алиста Байна. Это правда?» Я кивнула. Его методики основаны на влиянии на нервную ткань. Я их изучаю уже несколько месяцев и не так давно стала применять на практике. У меня есть пациенты, дети, которые страдают нарушениями речи. Я подробно изложила всё, что делала и чего достигла, не забыв упомянуть сегодняшний случай. Нейт Лостер слушал внимательно. Я была уверена, он понимает, о чём идёт речь, даже несмотря на то, что сам отнюдь не целитель, а боевой маг. Но ректор на той ректор, должен во всём разбираться. Что ж, похвально. Он кашлянул в кулак и пристально поглядел мне в лицо. После Нейта Баэна у нас не было сильных магов с двойным даром. И больные с подобными проблемами оставались без нужной помощи. Я рассчитываю, что вы продолжите это дело и в будущем создадите новые методики, которые помогут нашим целителям в их непростой работе. Ваш опыт и труд открывают новые перспективы в магическом целительстве. Это нельзя игнорировать. Кстати, вчера я обсуждал вас с Нейтом Грейвсом, он рассказал и о вашем пациенте за старелым переломом позвоночника, которого удалось поставить на ноги. Знаю я о том, что вы разработали методику исцеления выгоревших магических источников. Об этом мне доложили Нейт Шерриан и Нейра Мирелис. Ректор достал из папки сложенный вдвое листок и протянул мне. Я узнала почерк бабули Мирелис. Она написала письмо самому ректору, всё предусмотрела. От такой заботы в душе поднялась волна тепла. Знаете, Анис, я думал и решил в качестве исключения предложить вам пройти полный курс обучения в Академии магии на безвозмездной основе. Не потому, что вы невеста Нейта Шерриана, а из-за ваших выдающихся достижений. Выбирайте для себя приоритетный факультет — целительство или менталистика. Углублённое изучение предметов пойдёт вам на пользу, а нам необходимы молодые таланты. Я была так поражена щедрым предложением ректора, что молчала несколько секунд, хлопая глазами. Чем больше я буду учиться, тем меньше времени смогу уделять работе и своим пациентам, а ведь у меня ещё семья появится. Но, с другой стороны, так я освою много нового и полезного, структурирую полученные знания и достигну куда больше, чем если так и останусь вольнослушателем. «Пожалуй, я выберу целительство», — ответила негромко. «Я понял вас», — кивнул Нейт Лостур. «Учебный год начинается с первым днём осени. У вас будет время, чтобы подготовить документы и уладить свои дела». Рад был с вами познакомиться. Взаимно нат лотуры спасибо вам. Он опустил голову и усмехнулся. лучше не благодарите, а учитесь как следует. И да, не забудьте предоставить наейту Греййвсу отчеты о вылеченных магических источниках. Это явление нужно исследовать и дальше для нашего мира это новое и необычно. В коридоре меня терпеливо дожидался Истон. «Нейт Лостер быстро тебя отпустил». Заметил и шагнул навстречу. «Ты обо всём знал, верно?» спросила я, вложив пальцы в его ладонь. «Догадывался. Ректор не мог упустить такой талант». «Я горжусь тобой, Анис». «Анна». Он серьёзно посмотрел мне в глаза. «Что ты выбрала?» «Решила пройти полный курс целительства. Это будет полезно для моего будущего». «Нашего». Поправил Истон, и мы пошли по коридору. «Скоро вернусь домой и увижу Марусю, а завтра проведу с ней весь день». Нейтенкель уже утвердил новое расписание. «Конечно, без маленьких пациентов из лечебницы будет скучно. Не терпится снова их увидеть и понаблюдать, как идёт прогресс». «Ничего. Скоро всё изменится и для них, и для меня. Перемены близко. Стоит лишь протянуть руку». «Я попрошу, чтобы для тебя составили индивидуальное расписание». Не хочу, чтобы моя жена целыми днями торчала в академии, слушая кучу унылых, никому не нужных лекций. Некоторых преподавателей держат здесь только из-за прошлых заслуг. Занятия с утра и до обеда. Как тебе такое? Я думаю, самое то. И даже, может быть, получится пройти ускоренный курс, создать экзамены раньше. Новости пока не успели уложиться в голове. Хотелось выключить все мысли ни о чём не думать. Просто наслаждаться обществом близкого человека. «Давай поговорим об этом после», — взмолилась я. «Сегодня столько всего случилось». Вдруг шериан хмыкнул и коснулся лба. «Кстати, родители пригласили нас на чай в ближайшие выходные. Надеюсь, ты не против?»